Пилоти Карл, 1826-1886 и Маккарт Ганс, 1840-1884, немецкие живописцы, эклектики. А Тициан, он был по душе Ленбаху, который со своей стороны так хорошо разбирался в Вагнере, что Парсифаля назвал тру -ля -ля, Да еще прямо в лицо его, создателю. Ах, как все это печально! Ленбах Франц, 1836-1904, немецкий модный портретист, работавший в манере старых мастеров. Господа, я ужасно отклонился. Отклонился от цели своего приезда. Считайте мою болтливость за признак того, что я поставил крест на намерениях, которые привели меня сюда. Я убедился, что они неисполнимы. Вы, метр, отвергаете мой волшебный плащ. Мне не суждено в качестве вашего импресарио представить вас миру. Вы от этого отказываетесь, и я, собственно, должен был бы пережить большее разочарование, чем я... Переживаю. По правде говоря, я задаюсь вопросом, разочарован ли я вообще в Пфейферинг, может быть, и приезжают с практической целью, но эта цель всегда и неизбежно второстепенного значения. Сюда являешься даже будучи импресарио главным образом, воздать должное великому человеку. Деловая неудача не может уменьшить это удовольствие, в особенности, если немалая доля позитивного удовлетворения как раз и покоится на разочаровании. Да, это так, дорогой мэтр. Надо сказать, что ваша неприступность и мне доставила удовлетворение. Я поневоле ее понимаю и ей симпатизирую. Конечно, это против моих интересов, но что поделаешь, я человек... Впрочем, человек — слишком обширная категория, мне следовало бы подобрать более специальное выражение. Вы даже не подозреваете, Мэтр, до какой степени она немецкая, ваше так называемое «отвращение». Оно, если мне будет дозволен этот экскурс в психологию, состоит из высокомерия и смирения, из презрения и боязни. Я бы сказал, что оно — застарелая неприязнь серьезности к салонному духу». «Ну, я, как вы знаете, еврей. Фиттельберг — архиеврейское имя. У меня в крови Ветхий Завет». Не менее серьезная штука, чем немецкая сущность, а это тоже не очень-то располагает в пользу блестящего вальса. Конечно, это немецкий предрассудок воображать, что за рубежом царит только блестящий вальс, а серьезность — достояние одной Германии. Тем не менее... Еврей всегда несколько скептичен по отношению к миру. И этот скепсис оборачивается симпатией Германии, хотя за эту симпатию тебе могут дать по шее. Немецкое — это ведь прежде всего значит народное. А кто поверит в любовь еврея к народному? Не только не поверит, но еще наградят увесистой оплеухой, если он туда сунется. Мы, евреи... Всего можем ожидать от немецкого характера, который в основе своей антисемитичен. Причина, конечно, вполне достаточная, чтобы нам держаться остального мира, который мы ублажаем всевозможными развлечениями и сенсациями, хотя это отнюдь еще не свидетельствует, что мы сами дураки и пустомели. Мы отлично понимаем разницу между Фаустом Гуно и Фаустом Гёте, даже если говорим по-французски. Даже тогда, милостивые государь, у меня развязался язык, потому что деловые разговоры у нас, по-моему, закончены. Я уже все равно что ушел, уже взялся за ручку двери. Мы давно на ногах, а я все это болтаю только на прощание. Фауст, Гуно, милостивые государи... Ну, кто поморщится при этих словах? Я нет, да и вы нет, что я отмечаю с большим удовольствием. Жемчужина, полная восхитительных музыкальных выдумок. Дай же, дай налюбоваться, очаровательно. И Масне тоже очарователен, он тоже. Но особенно мил он был в роли педагога, как профессор консерватории. Об этом ходит немало анекдотов. Его ученики по композиторскому классу с самого начала должны были писать музыку, даже если их технического умения не хватало на грамотную фразу. «Человечно, не так ли?» Это не по-немецки, но «человечно». Один мальчик явился к нему с только что написанной песней, свежей и свидетельствующей о талике таланта. «Смотри-ка», — сказал Масне, — «это, право же, примило. Послушай, мой мальчик, у тебя, наверное, есть подружка. Сыграй-ка ей эту штуку. Я уверен, что ей она придется по вкусу, а остальное приложится». Неясно, что следует здесь понимать под остальным. Вероятно, все касающееся искусства и любви. «А есть у вас ученики, дорогой мэтр? Им бы, наверное... Не жилось так вольготно. Но у вас их нет. У на они были. Он сам с детских лет единоборствовал с музыкой и ее священными трудностями, как Иаков с ангелом Господним, и того же требовал от своих студентов. Годами должны были они упражняться в своем священном ремесле, в основах гармонии и строгого стиля, прежде чем им дозволялось спеть песню. И к милой маленькой подружке эта музыкальная педагогика никакого отношения не имела. Можно обладать детски наивной душой, но музыка все равно останется таинственным откровением высшего знания, богослужением, а учитель музыки — первосвященником. «Достойно всякого уважения, не очень человечно, но в высшей степени достойно уважения». Можем ли мы, евреи, народ пророков и первосвященников, даже те из нас, что вертятся в парижских салонах, не ощущать притягательной силы немецкого духа, не поддаваться его ироническому отношению к миру и к искусству для маленькой подружки? Говорить о народности для нас означало бы дерзость, провоцирующую погром. Мы — космополиты» но настроенные про немецкий, решительнее, чем кто бы то ни было в мире, хотя бы потому, что не можем не видеть, как родственны между собой судьбы немецкого и еврейского народов. Поразительная аналогия. Но ведь немцев также же ненавидят, презирают, боятся и завидуют им. Они в такой же мере неприемлемы, как и не приемлют. Сейчас любят говорить об эпохе национализма, но на деле существуют только два национализма — немецкий и еврейский. Все другие — детская игра. К примеру, исконно французский дух Анатолия Франц — просто светское жиманство по сравнению с немецким одиночеством и еврейским высокомерием избранности.